По моему глубокому убеждению, независимо от вызываемых им нравственных мук, мук столь острых и безмерных, что никакая фантазия не могла бы здесь сравниться с действительностью, одиночное заключение так болезненно действует на рассудок, что он теряет способность воспринимать грубую действительность внешнего мира с его кипучей деятельностью. Я твердо убежден, что те, кто подвергся такого рода испытанию, должны вернуться в общество морально неустойчивыми и больными. Известно много случаев, когда люди по собственной воле или по необходимости проводили свою жизнь в полном одиночестве, но я вряд ли припомню даже среди мудрецов, обладавших ясным и могучим умом, хотя бы одного, у которого такой образ жизни не вызвал бы умственного расстройства или жутких галлюцинаций. Какие только чудовищные призраки, вскормленные унынием и сомнением, Порожденные и возвращенные в одиночестве не бродят по земле, обезображивая мир и омрачая лик небес. Самоубийства среди заключенных здесь редки, в сущности почти неизвестны. Но из этого отнюдь нельзя сделать логический вывод в пользу самой системы, хотя на этом часто настаивают. Все, кто посвятил себя изучению душевных болезней, прекрасно знают, что человек может впасть в такую предельную подавленность и отчаяние, которые изменят весь его характер и убьют в нем всякую душевную гибкость и способность сопротивляться. И однако же он остановится перед самоуничтожением. Это обычная история. Я твердо уверен, что одиночное заключение притупляет чувства и постепенно подтачивает телесные силы. Я обратил внимание тех, кто вместе со мною был в филадельфийской тюрьме, что преступники, пробывшие здесь долгое время, становятся глухими. Поскольку они привыкли видеть этих заключенных изо дня в день, их просто поразила моя мысль, показавшаяся им необоснованной и неправдоподобной. И однако, первый же заключенный, к которому они обратились по своему собственному выбору, немедленно подтвердил мое впечатление, хотя и не знал этого. С искренностью, не вызывающей сомнений, он сказал, что сам не понимает, почему, но он впрямь становится тук на ухо. Нет никакого сомнения в том, что это исключительно несправедливое наказание наименее тяжко отражается на закоренелых преступниках. Я немало не верю, что, как исправительная мера, оно более эффективно, чем тот распорядок, при котором заключенным разрешается работать вместе, но не общаясь друг с другом. Все случаи исправления, о которых мне говорили, точно так же могли бы произойти, и не сомневаюсь, что произошли бы, и в результате безмолвной системы. Что же касается такого рода людей, как тот грабитель-негр и вор-англичанин, то даже завзятые энтузиасты едва ли надеются вернуть их на путь истины. Мне кажется, достаточно веским доводом против системы одиночного заключения является то, что противоестественное одиночество никогда не порождало ничего здорового или хорошего, и что в таких условиях даже собака или любое другое относительно разумное животное пришло бы в уныние, отупело и зачахло. Но подумав о том, как жестоко и сурово эта система, и как жизнь в одиночестве всегда порождает вполне определенные последствия самого пагубного свойства, против которых мы здесь возражали, припомнив добавок, что в качестве альтернативы предлагается не какая-либо скверная или непродуманная система, а система, вполне себя оправдавшая и по своему замыслу, и практическому осуществлению превосходная, мы, конечно, найдем более чем достаточно оснований для того, чтобы отказаться от этого вида наказания, сулящего так мало хорошего и бесспорно чреватого таким обилием дурного. Чтобы немного развлечь читателей, Я закончу эту главу курьезной историей, связанной все с тем же вопросом. Мне рассказали ее во время моего посещения тюрьмы лица, бывшие непосредственными ее участниками. На очередное заседание инспекторов этой тюрьмы пришел один ремесленник из Филадельфии и совершенно серьезно стал просить, чтобы его посадили в одиночную камеру. Когда ему задали вопрос, какая причина побуждает его обратиться с этой странной просьбой, Он ответил, что его неодолимо тянет к бутылке, и на свое великое несчастье он всегда уступает этому влечению, у него не хватает сил сопротивляться, ему хотелось бы стать недосягаемым для искушения, и он не мог придумать ничего лучшего. Ему ответили, что тюрьма существует для преступников, которых осудили по закону, и что она не может быть использована для всяких причуд. Его увещевали воздержаться от спиртных напитков, что он, несомненно, мог бы сделать, если бы захотел. Кроме того, он получил и другие отличные советы, после чего ушел, крайне недовольный результатом своей попытки. Он приходил все снова и снова и был до того упорен и назойлив, что, в конце концов, посовещавшись, они решили, если мы еще раз ему откажем, он, несомненно, совершит какое-нибудь преступление, чтобы добиться своего. Давайте засадим его». Он очень скоро захочет выбраться отсюда, и тогда мы от него избавимся. Итак, его заставили подписать бумагу, в которой говорилось, что он находится в тюрьме добровольно, по собственному желанию, дабы он не мог потом возбудить дело о незаконном заключении. Его предупредили, что дежурному тюремщику будет приказано выпустить его в любой час дня и ночи, когда он постучит для этой цели в дверь камеры, но попросили запомнить, что если он выйдет отсюда, его не впустят обратно. Когда все условия были оговорены, и он все же остался при своем желании, его отвели в тюрьму и заперли в камере. Человек, у которого не хватало твердости духа оставить нетронутым стоящий перед ним на столе стакан водки, этот человек пробыл в камере в одиночном заключении почти два года, занимаясь изо дня в день своим сапожным ремеслом. Поскольку к концу этого срока здоровье его начало сдавать, Врач рекомендовал ему работать по временам в саду. Это предложение ему очень понравилось, и он с большой охотой придался новому занятию. Однажды летом, когда он усердно копал в саду, калитка в ограде случайно оказалась незапертой. За нею виднелись памятная ему пыльная дорога и сожженные солнцем поля. Путь для него и так был открыт, как для любого свободного человека, но едва только он поднял голову, и увидел эту залитую светом дорогу, как, подчинившись безотчетному инстинкту узника, отшвырнул лопату и со всех ног помчался прочь, ни разу даже не обернувшись.